или его матери, в том случае, если суд признает его право на наследство крестной матери. А если до того эта банда пиратов найдет, все по кусочкам растащит, а самое вредное — заловка. «Надо было вашей троюродной сестре написать завещание, тогда не было бы такой неразберихи», — рассудительно сказала Яночка. Старушка вздохнула. «Да, не написала». Наверное, думала, что все эти ее знакомые — порядочные люди. И ведь ни одна я слышала, что она все имущество оставляет своему крестнику. Ведь устное завещание тоже имеет силу. Устное? А разве бывает такое? Бывает. В том случае, если пять человек слышали из уст завещателя его волю, и на суде под присягой подтвердят это. И в вашем случае не набирается пяти свидетелей? — допытывался Павлик. Что вы, даже сто наберется, все слышали. Да только, к сожалению, каждый в отдельности. А надо, чтобы все пятеро слышали вместе. А так, конечно, знали многие, в том числе и сосед. Тот самый, что под ней живет. Он был ее хорошим знакомым, помог нам с похоронами. Может, и имел виды на ее квартиру, но знает, дело безнадежно а в споре о наследстве перешел на сторону крестника, на и всегда извещает его мать, когда заловка со своими сторонниками собирается пошуровать в квартире. «Да», — задумчиво произнесла Яночка, — «возможно, и этот сосед, и Золовка нацелились на золото. Марки их не волнуют». «Возможно, о марках они даже и не знают», — прибавил Павлик. «Ах, да». Похватилась пани Пекарская. «А при чем тут марки? Вы заговорили о марках, а меня они как раз очень интересуют, потому что пани Спайерова мне их обещала, и я бы очень хотела их получить». «Хорошо, мы вам расскажем то, что знаем», — сказал Павлик. Сестра его поправила. «Не столько знаем, сколько догадываемся». «О чем же вы догадываетесь?» — с любопытством спросила хозяйка. О том, что если даже ваша злыдня заловка думает только о золоте, ее адвокат охотится за марками покойницы, Вернее, ее мужа, тот самый адвокат в очках. Он на марки нацелился, в этом мы уверены. Вполне возможно, заловка о марках вообще не знает. А вы что знаете? Точно тоже не можем утверждать, но весьма возможно, что пан Спайер... Уже довольно давно купила у одного типа очень ценные марки. Классиков, уточнил Павлик. Оказалось, пани Пикарская действительно имеет о марках кое-какое представление, потому что задала профессиональный вопрос. Польских или иностранных? Польских, ответила Яночка. И нам кажется, это была первая Польша. И еще надпечатки на австрийских марках. От волнения пани Пекарская побледнела и вскричала. «Но это же страшно дорогие вещи!» «Вот именно!» — подтвердила Яночка. «Наш дедушка очень интересуется этим. Он давно разыскивает одну пропавшую коллекцию, а мы ему помогаем. И мы вычислили, что довольно запутанным путем эти марки могли оказаться у пана Спайера. Вот только не знаем, может, пани Спайерова успела их продать?» Павлик опять мешался. Мог продать и сам пан Спайер. Ну, пока не помер. Пони Пекарская покачала головой. Вряд ли. И его жена тоже. Но вот смутно мне вспоминается, она как-то говорила, вроде бы кто-то хотел у нее купить марки. Минутку, дайте подумать. И хозяйка так глубоко задумалась, что взяла с тарелки кусок кекса и задумчиво его проглотила, не замечая, что делает. До сих пор она воздерживалась от этого. Наверное, боялась еще больше растолстеть. Потом опять покачала головой. Нет, не продала. Как-то в разговоре она упомянула о том, что некто предлагает ей очень хорошую цену, но она пока не собирается продавать, оставит себе на черный день. Я тогда подумала, что речь идет о ее драгоценностях, а теперь вот думаю о марках. Коллекцию пана Спайера я видела очень давно, лет двадцать назад. Очень хорошая была коллекция, и даже несколько экземпляров просто великолепных.